Мода. Корейская молодежь славится большим количеством модников и модниц. Вообще в Южной Корее существует культ внешности, поэтому к своему образу тут относятся особенно щепетильно. Многие женщины готовы выложить чуть ли не последние деньги за дорогой бренд, либо приобретают недорогую, но хорошую подделку, чтобы на людях выглядеть богаче ведь тогда с ними наверняка захотят дружить. Мужчины берут в аренду люксовые автомобили, при этом проживать они могут в миниатюрной квартире. В общем, любят тут пускать пыль в глаза. Поэтому, если вы видите человека впервые, не стоит делать поспешных выводов о том, насколько солидный господин перед вами. Как обстоят дела на самом деле, выяснять надо уже в разговоре. Кстати, корейцы, зная такие уловки, постоянно спрашивают у собеседника, где он работает и каков его доход. Эта тема разговора считается тут приличной. Идя на собеседование к потенциальному работодателю, корейцы для важности стараются надеть приличные костюмы и очки, даже если у них хорошее зрение. Если отдел кадров требует прислать фото по электронной почте, то ни на минуту не сомневаясь, кореец также пришлет фото в очках. И правда, в очках все выглядят умнее. А глядя на то, сколько здесь отделов, продающих очки без диоптрий, сомнений в этом факте не возникает. Еще будучи в России, я много читала адрес-коде, который принят среди корейцев, особенно это касается женщин. Но некоторые факты меня, честно говоря, смутили, поэтому я решила не верить слухам, а проверить все во время путешествия. Что оказалось вымышленным или устаревшим стереотипом, а что чистой правдой, я разберу в следующих главах. Женский образ. Мне, как представительнице слабого пола, было любопытно наблюдать за тем, как выглядят корейские девушки. Да и потом хотелось влиться в среду, чтобы не быть совсем уж белой вороной. Первое, о чем многие прочитают на просторах интернета, кореянки носят очень короткие юбки а под них зачастую надевают удлиненные шорты. Может быть, я гуляла не в тех местах, но суперкороткую юбку на девушке я встретила только один раз, и эта девушка выглядела как неформалка, и простительно. И уж тем более я никого не встретила с шортами под юбкой. А вот что оказалось правдой, так это то, что открывать грудь здесь неприлично. Все девушки поголовно носят блузки и джемпера с неглубоким вырезом или воротником. Другая история про ноги. До поездки в Корею я читала, что надевать обувь без носка тут не принято. Даже заходя в гости, вы должны иметь в виду, что на ваших ногах обязательно должны быть носки. Насколько кореянки следуют этой традиции в наше время, сложно сказать. Я встречала как девушек в босоножках на босую ногу, так и наоборот, девушек в сланцах, надетых поверх носков. В целом, образ корейской девушки мне показался очень скромным, даже невзрачным. Конечно, большинство добавляют к образу аксессуары, например, береты или кепки с козырьком, различные сумки, рюкзаки, обязательно с забавным брелоком, что делает их образ более женственным и хрупким. Сами же кореянки в большинстве случаев нормального или плотного телосложения. Не путать с невысокого роста китаянками или вьетнамками. Встретить девушку на каблуках тут редкость, в моде кеды и ботинки на шнуровке. Также мне показалось, что с волосами тут не заморачиваются, разве что красят в более светлый, коричнево-рыжий цвет. Распущенные волосы — самая распространенная прическа кореянок. Иногда в поезде метрополитена можно встретить девушку с бегуди на челке, которая будет уложена под конец поездки, а на улице — барышню с гелевыми патчами под глазами. О внешнем виде тут заботятся, но то, что думают о вас незнакомые прохожие, здесь никого не беспокоит. Да простят меня мужчины и поймут женщины, но я не могу не рассказать про тонкости макияжа корейских девушек. Конечно, главный акцент тут делается на коже, она должна быть белой, максимально белой, а не желтой. Часто в метро едет девушка, которая наносит на лицо тональный крем очень светлого оттенка, а потом еще и пудрится для достижения максимального эффекта мертвеца. Мне показалось, что краситься тут не умеют. Белое лицо, оранжевая или красная помада, подкрашенные ресницы, коричнево-оранжевые тени и иногда до смешного яркие румяна. Хотя, скорее всего, я просто привыкла к европейским правилам в макияже, поэтому корейский вариант меня так удивляет. Следующее мое наблюдение — это как большой плюс, так и минус. В Южной Корее вряд ли в обычной жизни вы увидите девушку с наращенными ресницами, волосами или ногтями. На самом деле, такие процедуры тут не распространены, мастеров очень мало, поэтому услуги по наращиванию чего-либо стоят дорого. И уж тем более вы не увидите девушку с накачанными губами или татуажем бровей. Естественная красота — это, конечно, хорошо, но вот за ногтями тут особо не следят. Руки каждой второй девушки в метро либо без маникюра вообще, либо с ободранным лаком на ногтях. Хотя, может, это такая мода? Очень интересный момент, хотя и не относящийся к моде, это межнациональные парочки. В туристических местах часто можно встретить европейца или американца, идущего за ручку с корейской полноватого телосложения девушкой. Но вот пар наоборот, где парень был бы корейцем, а девушка иностранкой, я не встретила ни разу. Хотя, конечно, и такие существуют. Однако, надо сказать, межнациональные пары и браки в Корее приветствуются. Во-первых, любой иностранец заочно для корейцев богач. Во-вторых, от таких браков рождаются красивые большеглазые дети. А это как минимум экономия денег на пластической операции. Мужской образ Молодые люди в Южной Корее тоже следят за своей внешностью. Причем мне показалось, что даже больше, чем девушки. Брутальные, властные, сильные мужчины — это про Россию. В Корее же они более ухоженные и милые, и весь образ у них очень аккуратный, а одежда и аксессуары тщательно подобраны по стилю и цвету. Хотя ростом и телосложением мужчины здесь близки к европейцам, невысоких я почти не встречала здесь. Самое первое, что бросается в глаза, это их прически. Вы не найдете корейца подстриженного под машинку и уж тем более лысого. Огромные копны волос обязательно закрывающие лоб челкой, вот самая ходовая прическа местных парней. Иногда они красят свои черные волосы в более светлые рыжие оттенки, а порой и вовсе обесцвечивают волосы, от становятся похожими на участников кей-поп групп. Скорее всего, так и задумано. Борода и усы в Корее не в почете, даже мужчину с щетиной здесь вы вряд ли встретите. Гладко выбритая кожа, увлажненная кремом, только добавляет нежности в образ корейских ребят. Как я уже упоминала выше, корейские парни еще те модники. Часто они переплевывают в этом плане женский пол. Стильное пальто, шарф, модный пиджак и брюки, белоснежные кроссовки. Многие корейцы будто бы сошли с обложки модного журнала. А еще я заметила, что тут не в моде татуировки. За все время я встретила лишь двоих парней стату, наверняка участники рок-группы. Зато здесь любят аксессуары, такие как брелоки, рюкзаки и сумки с арт-персонажами и героями мультфильмов. Такие детали в образе придают мужскому образу детскую непосредственность. Национальная одежда. Корейцы с гордостью относятся к своей национальной одежде и это становится понятно уже при первых посещениях достопримечательностей страны и прогулках по улицам города. Тут и там можно встретить прохожего в традиционном наряде ханбок, и даже в магазинах эта одежда продается повсеместно. Ханбок в переводе с корейского означает «корейская одежда». Этот округлый пышный наряд отличается своей простотой и элегантностью, а удобный покрой специально предназначен для посиделок на полу за столом. Конечно, в повседневной жизни корейцы ханбок не носят, Хотя в 1996 году правительство объявило возрождение национального костюма, и с тех пор каждая первая суббота месяца — это день ношения ханбока. Но помимо влюбленных пар, разгуливающих в этот день в ханбоке, традиционный наряд современные корейцы также надевают по особым случаям. Впервые маленький ребенок надевает ханбок на свой первый день рождения. Затем в ханбок могут быть облачены жених и невеста. Также современную версию ханбока надевают на Новый год и во время различных фестивалей. На каждый случай предусмотрен свой вид этой одежды. Из чего состоит корейский наряд? Первое — это чугури, то есть жакет или блузка, а под низ надевается юбка — чхима, или мешковатые брюки — поджи, в зависимости от пола человека. Когда я надевала ханбок, я удивилась, что юбка надевается как сарафан, юбка имеет лямки для рук. Под низ юбки часто для еще большей пышности надевают плотный подъюбник — сочхима. Жакет же удивляет своей короткой длиной, чуть ниже груди. В XIX веке жакет чугури был настолько укорочен, что перестал прикрывать женскую грудь. Богатые женщины начали носить нижнее белье на показ, а в сельских районах кормящие женщины и вовсе полностью открывали грудь, показывая тем самым, что выполнили свой долг и родили сына. И только с начала XX века откровенный наряд, так шокировавший европейцев, наконец-таки удлинили. Отсюда, видимо, и пошел строгий дресс-код современности, порицающий глубокое декольте в одежде у женщин. Одежда тех времен претерпела многие изменения в пользу удобства, и ее современный вариант можно приобрести в магазинах. Для возрождения интереса к ханбоку правительство Кореи всячески поддерживает модельеров, и изготовление ханбока превратилось теперь в отдельную отрасль моды. В последнее время даже проводятся фэшн-показы, на которых демонстрируют креативные версии ханбока. Старинный же национальный костюм можно взять в аренду в одном из пунктов проката. Какой бы ханбок вы ни приобрели, одна деталь остается неизменной и в новомодной версии, и в древней. Это лента, завязанная на особый односторонний бант, где петелька направляется к сердцу. Такой способ завязывания ленты пришел к корейцам от монгольских принцесс, однако сам наряд не претерпел изменений. Мужской ханбок часто сопровождается причудливыми шляпами. Ее форма раньше зависела от статуса корейца, военный или, например, принц. Причудливыми я их назвала за особую высокую тулью. Объясняется же такая форма очень просто. Корейцы собирали волосы на макушке в узел, поэтому в шляпах есть пространство как раз для этого узла. На голову женщины же ничего не надевается, но волосы убираются в косу или множество кос, заплетенных по голове. В Корее есть множество музеев, посвященных традиционному корейскому наряду. Вы можете их посетить, чтобы узнать о разнообразии и истории их одежды. Но лучше всего примерить ханбок на себе и отправиться по дворцам Сеула. Такие впечатления вы никогда не забудете. А фотографии, сделанные в традиционном наряде на фоне старинной архитектуры, будут собирать множество завистливых лайков в соцсетях.